Глава 8. Когда профессор уехал, Сергей Иванча обратился к брату: "Очень рад, что ты приехал, надолго. Что хозяйство?" Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата, и что он только делает ему уступку, спросил его об этом и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах. Левин хотел сказать брату о своём намерении жениться, и спросить его совета, он даже твердо решился на это. Но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услыхал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах, материнское имение их было неделенное, и Левин заведовал обеими частями, Левин почувствовал, что, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как бы ему хотелось, посмотрит на это. «Ну, что у вас с земства, как?» — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение. «А, право не знаю. Как? Ведь ты член управы. Нет, уже не член. Я вышел, отвечал Константин Левин. И не езжу больше на собрания. Жалко, промолвил Сергей Иванович, нахмурившись. Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезд. Вот это всегда так, перебил его Сергей Иванович. Мы русские всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта способность видеть свои недостатки. Но мы пересаливаем. Мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права как наши земские учреждения другому европейскому народу. Немцы и англичане выработали бы из них свободу. А мы вот только смеёмся. Ну что же делать? Виноват, сказал Левин. Это был мой последний опыт, и я от всей души пытался. Не могу, не способен. Не не способен, сказал Сергей Иванович. Ты не так смотришь на дело. Может быть, уныло отвечал Левин. А ты знаешь, брат Николай опять тут. Брат Николай был родной, и старший брат Константина Левина, и одноутробный брат Сергея Иванча, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями. Что ты говоришь? С ужасом воскликнул Левин: "Почём ты знаешь?" "Про Коффи видел его на улице. Здесь, в Москве? Где он, ты знаешь?" Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти. "Я жалею, что сказал тебе это", сказал Сергей Иванович, покачивая головой на волнение Меншова брата. "Я посылал узнать, где он живёт." и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил. И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье. Левин прочел, написанное странным родным ему почерком, «Покорно прошу оставить меня в покое. Это одно, чего и отребую от своих любезных братцев». Николай Левин. Левин прочёл это и не поднимая головы с запиской в руках, стоял перед Сергеем Ивановичем. В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно. "Он очевидно хочет оскорбить меня", продолжал Сергей Иванович. На оскорбить меня он не может. И я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать. "Да-да", повторял Левин, я понимаю и ценю твоё отношение к нему. Но я поеду к нему. Если тебе хочется съезди, но я не советую", сказал Сергей Иванович. "То есть в отношении ко мне я этого не боюсь". Он тебя не поссорит со мной. Но для тебя я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь. Может быть и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту, ну, да это другое, я чувствую, что я не могу быть спокоен. Но этого я не понимаю, сказал Сергей Иванович. Одно я понимаю, прибавил он. Это урок смирения. Я иначе и снисходительный стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть. Ты знаешь, что он сделал? Ах, это ужасно, ужасно, повторял Левин. Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему. Но обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того, чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствии Облонского и, узнав о Щербатских, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.